Глава 25. Ну, здравствуй, хренов мир. Я все-таки вернулся. Даже сохранил при себе все самое важное. По крайней мере, член работал как часы. Не зря надел бронежилет в самый последний момент. Сны мои были яркими и безумными из-за обезболивающих. В них желтые буквы устремлялись в звездное небо, а над головой постоянно парили раскрашенные узорами низкие потолки. А еще мне снилась только одна единственная женщина. Именно поэтому я понял, что член все-таки остался при мне. Во снах я был неутомим. Но стоило открыть глаза, как реальность обрушивалась сверху, неподъемной бетонной плитой приковывая меня к кровати. Допросы в таком состоянии были бесполезными. Но тунисская полиция очень старалась. Люди в палате сменяли друг друга и говорили вроде бы на английском, но шум в голове мешал сосредоточиться. Арабский я никогда не знал, а французский в нормальном состоянии понимал через слово. Им важно было как можно раньше добиться от меня ответов, особенно до того, как в палате появились мой адвокат и представитель британской короны. Ведь стоило появиться в моей свете, когда просы тут же сворачивались или переносились». Игра в кошки-мышки могла быть даже забавной, если бы я продолжал сидеть на обезболивающих. Но врачи с каждым днем постепенно уменьшали дозу, и однажды я окончательно пришел в себя. Каждая кость в моем теле горела от боли. В таком состоянии даже утренний стояк уже не радовал. Однако, чем более прояснялось мое сознание, тем реже вдруг стали проходить мои допросы. Наоборот, они все чаще отменялись в самый последний момент поскольку тунисские следователи перестали появляться на значное время. Или же, игнорируя отсутствие моего адвоката и не пытаясь согласовать с ним время, они самостоятельно начинали допрос, при том, что я по-прежнему не понимал ни слова, а переводчика они вызывали через раз. Их тактика была шита белыми нитками. Мы ведь все еще были в Тунисе, где деньги и связи диктовали законы. Они надеялись, что я допущу ошибку. Соглашусь с тем, с чем нельзя соглашаться. Подпишу то, что нельзя подписывать. Поверю или пойму их слова совсем иначе, чем они имели в виду. Но все их попытки были обречены на провал. Поэтому через три недели, когда я более-менее пришел в себя и даже передвигаться по палате стал, насколько позволяли наручники, то низкие власти решили, что им слишком дорого обходится мое пребывание в больнице. В цивилизованном мире из больницы меня перевели бы в какой-нибудь изолятор временного содержания – Но в Тунисе их не существовало, а было всего две тюрьмы, Месса-1.1 и Месса-1.2, и обе общего режима. Вовремя появившийся адвокат сообщил только одно. «Я сделаю все, чтобы добиться вашего перевода в первую камеру. Это все, что я могу для вас сделать». После этого обещания адвоката я больше не видел. Больше мне от него и не требовалось. Первая часть моего сумасшедшего плана была с горем пополам реализована. Пора было переходить ко второй. Еще до того, как перевел свой план в исполнение, я рассчитывал на то, что рано или поздно все-таки окажусь в мес 1-2. Именно там уже семь лет сидел некогда самый влиятельный человек Туниса. В мес 1-1 сажали по большей части тунистов с побережья из севера. А вот в мес 1-2 после ремонта стали свозить иностранцев, и людей более обеспеченных. Цели шейха или тех людей, что были завязаны вместе с ним в убийствах ливийских сирот, особенно после того, как я добился пристального внимания к делам аэродрома, просчитать было несложно. Для них я должен был замолчать раньше, чем смогу дать нормальные показания. Меня не могли убить в больнице, поскольку даже у тунисского правосудия это вызвало бы слишком много вопросов. А вот провернуть это в камере было проще простого. В государственной тюрьме Месс-1-2 действительно не было изоляторов для тех, кто только находился под следствием. Поэтому в одной камере со мной могли оказаться и опасные убийцы с пожизненными сроками, и те, кто отсиживал неделю-другую за незначительные проступки – мелкое воровство или курение гашиша. А так как гашишам в Тунисе, несмотря на запреты, увлекались многие, то тюрьмы были всегда переполнены – Так что исполнителей там находилось, хоть отбавляй. От дорогих ассасинов вахабитов из Сирии до уличной шпаны, готовые убивать за косяк. по случайному, разумеется, с течением обстоятельств в тюрьме ко мне сразу же перестали наведываться следователи. Я догадывался, что все удерживающие их снаружи тюрьму-преграды рассосутся сами с собой, как только расследовать будет уже нечего. По прибытию в Мисс 1-2... У меня отобрали все личные вещи, которые были с собой, и обыскали. Я остался в той же одежде, что был, в обычной футболке и свободных шортах до колен. Тюремные робы здесь не носили. После меня даже без наручников вывели в коридор, где мозаики на стенах перемежались с рисованными картинами о сборе апельсинов и фиников в полях Туниса. Совсем как в каком-то детском саду. Вход в камеру из коридора преграждала решетчатая дверь, а другая, цельная, обитая металлическими пластинами, закрывалась только зимой. Сейчас была середина лета, и металлические двери всех камер держали распашку, но сквозняк здесь был таким же редким гостем, как столовые приборы. Я слышал, что в тунисских тюрьмах все ели из одного чана, помогая себе хлебом, и мне предстояло проверить это на себе. Ни отопления, ни кондиционеров в тюрьме, разумеется, не было, хотя зимними ночами температура не радовала. Но в 40 градусов по Цельсию в тени было сложно поверить в то, что когда-нибудь здесь бывает холодно. А еще у меня были все шансы не дожить до зимы. Неприятности вместо 1-2 у меня начались сразу же. Надзиратель так и не довел меня до дверей первой камеры. Вместо клятвенных обещаний моего адвоката – Меня вдруг втолкнули во вторую. Во второй камере, куда меня определили, отбывали срок четыре десятка человек. В третьей было больше 60 человек, а в пятой — почти 80. Такие цифры не укладывались в голове, как и то, что больше половины обитателей тюрьмы спали на полу, завернувшись в одеяло, а остальные каждый вечер дрались за право занять места на ярусных кроватях. Первый же, куда меня обещал поместить адвокат и куда я надеялся попасть, сидели всего 20 человек. Именно там отбывали свои сроки богатейшие люди Туниса, иностранцы, и те, кому требовалась срочная медицинская помощь. А ведь меня только выписали после контузии. Официального лазарета вместо 1-2 тоже не существовало. Вместо него была та самая первая камера, в которую могли отправиться лишь избранные заключенные, за получившие действительно опасные травмы но не за разные болезни. И я в их число, по-видимому, не входил. Для тех, кто кашлял кровью и болел кожными болезнями и прочими жуткими недугами, имелась четвертая камера. А получить направление в первую было, как получить путевку в санаторий. Но хоть я и был иностранцем, к тому же выписанным досрочно из больницы, меня все равно закрыли во второй. На все мое возмущение начальник тюрьмы лишь пожал плечами, отвечая на ломанном английском, что в моей второй камере сидят такие же иностранцы, как и я. Вот только часть из них была беженцами из Ливии, другие — потенциальные террористы из Сирии, а остальные — поставщики Гашиша из Алжира. А к перепуганным туристам из Франции, которых случайно арестовали с гашишной на экскурсии, меня переводить явно не собирались еще и потому, что в первой достать меня было бы гораздо сложнее. В каждой камере имелся главный среди заключенных. На арабском это звучало как «капран». Он отчитывался начальнику тюрьмы о стычках и конфликтах, ведь при таком количестве запертых в одном пространстве мужчин, разумеется, ни один день не проходил без конфликтов. Именно капран и его помощники должны были гасить драки между заключенными – но на деле за деньги они намного и закрывали глаза. По статистике, смерть в тюрьме чаще всего наступала в результате суицида. Однако люди не сводят счет из жизни на глазах почти полусотни сокамерников. Поэтому, если тело находили в каком-то уединенном месте, например, в баке с грязным бельем, в прачечной с перерезанными венами, все говорили, что это, конечно, суицид, как иначе. Отношения с Капраном второй камеры у меня не сложились сразу же, стоило переступить порог. Все кровати к моменту моего прибытия, разумеется, были уже заняты, и сорок обросших потных мужиков не горели желанием уступать мне койку. Пришлось их убедить, что я не собираюсь спать на полу. На вымотом после завтрака полу всегда множились окурки, их бросали прямо на пол, который мыли дважды в день, перед сном и после завтрака, пока заключенных выводили во двор. Воздух в камере в любое время суток был сухим и едким из-за постоянного курения дешевых самокруток. Я не придумал ничего лучше, как выбрать кровать на втором уровне подальше от туалета и возле крошечного окна под потолком. Забросил туда вещи. И последующие несколько дней, как в песочнице, в которой я отобрал лопатку у главного хулигана двора, отстаивал свое право спать именно на этой кровати. Я всегда старался бить первым. Кривой взгляд – и я бил. Усмешка – и я бил. Засказанного в лицо Бэхэма бил ногой с разворота. Сам я не использовал кличку, но все, кто лез ко мне, ее уже знали, а значит, дело было не только в кровати. Им платили за это. Нас разнимали, не сразу, но разнимали. Тунисцев возвращали в камеры, а меня вели в медблок к доктору Хусейни. «Что произошло, мистер Картер?» Всегда спрашивал вежливо доктор на чистом английском. «Упал с кровати», — отвечал я. «Хм...» — кивал доктор. «Рад, что обошлось без трещин в ребрах». «А, повезло», — кивал в ответ я. Избитых тунисцев к докторам так часто не таскали, но я был иностранной занозой в заднице тюремного руководства. «Мудир, начальник тюрьмы на арабском». Не мог позволить, чтобы на мне все заживало само собой. На соотечественниках мог, а на англичанине – нет. После того, как доктор заканчивал обрабатывать антисептиком разбитые ладони, зашивал рассеченную бровь или заклеивал разбитый нос пластырем, конвой возвращал меня обратно. Во вторую камеру. Раз за разом. Капрана первой камеры Джамаля Фараджа я видел только издалека в общем дворе во время прогулок. Его уважали и боялись, и своим тяжелым взглядом из-под нахмуренных кустистых бровей он напоминал мне Шона Коннери в роли Джеймса Бонда. На вид ему было около 50, но, может, и больше. В его волосах вовсю хозяйничала седина. Фараша руководил регионом до того, как сюда пришел шейх Амани. Именно его Амани задабривал подарками и подношениями, выпрашивая разрешение на строительство фармакологического завода, а после и на землю под строительство первого отеля. Влияние Амани в регионе росло медленно, постепенно, не вызывая подозрений. Но как только шейх установил все нужные ему связи, он сделал все возможное, чтобы столкнуть Фараджа с его трона. А после, для надежности, посадил того за решетку. К этому времени полиция уже вовсю танцевала под его дудку. Так что оставалось только вопросом времени, когда у него окончательно развяжутся руки, и он перейдет границы допустимого. Когда я очутился вместо 1-2, Джамаль Фарадж уже отсидел треть срока, а остальное ему амнистировали за прошедшие годы за хорошее поведение и в честь праздников. Амнистировали заключенных в Тунисе трижды за год. В день рождения президента, в день рождения сына президента и в день, когда Тунис обрел независимость от Франции. Сейчас у Фараджа были все шансы оказаться на свободе уже в этом году, и я не мог ими не воспользоваться. Но мое время шло, а я по-прежнему оставался во второй камере, не имея ни малейшей возможности переговорить с Капраном Первой. Пусть я отстоял право спать на кровати, сидеть за пластиковым столом в камере, пользоваться пластиковой ложкой, а не есть багетом холодный кускус. Но один пропущенный удар по уху привел к тому, что теперь доктор Хусейни постоянно проверял мои барабанные перепонки. Второй такой удар мог привести к полной потере слуха. Боль стала моей постоянной спутницей. Костяшки пальцев никогда не заживали полностью. Не сразу, но однажды, прямо во время очередной драки, до меня вдруг дошло, что своим сопротивлением я только сам же все и порчу. Обитатели второй камеры просто делают все, чтобы я даже во внутреннем дворе не мог приблизиться к Фараджу ближе, чем на несколько метров. Все-таки не дураком не был. Мне не стоило забывать об этом я вдруг понял, что он и не пытался меня убить. С такими незначительными травмами, как у меня, вроде разбитого носа или рассеченной губы, я мог еще целую вечность сидеть во второй камере, где меня постоянно и целенаправленно провоцировали, зная, что я все время ударяю первым. И чем больше я сражался с ветряными мельницами, тем меньше у меня оставалось сил и возможности перебраться в первую камеру. Я проделал большой путь и пожертвовал слишком многим – ради того, чтобы оказаться здесь и сейчас, во внутреннем дворе, огражденном каменными стенами, и не мог сдаться, будучи так близко к своей цели. Я видел, как мелькнула седая голова капрана на первой камере, как только я ответил кулаком на выпад очередного задира, Как только начинались драки, Фарадж всегда уходил. Как я мог быть таким дураком, что не замечал этого раньше?» С осознанием этого простого и, казалось бы, очевидного факта, время для меня словно остановилось. Блеснула заточка в зажатых пальцах. Выбить ее было проще простого. Задира и сам рассчитывал на это, иначе держал бы ее по-другому или хотя бы попытался скрыть ее от меня. Он сделал очередной выпад, но я, вместо того, чтобы пригнуться или выбить острый прут из его руки, наоборот, убрал руки за спину. Дерзкий пацан передо мной в ту же секунду превратился в перепуганного мальчишку. По его реакции стало предельно ясно, что никого не собирались убивать. Все это время меня только пугали. Толпа Зевак схлынула, как по волшебству. Когда позже их всех будут опрашивать, свидетели тому, как иностранцы за заточкой прямо на глазах у охранников, быть не должно. Заточенный стальной пруд глубоко вошел в мое тело. Мягко и точно между ребер. Вот теперь мне точно понадобится кое-что посерьезнее пластыря.